Всё, что мы могли сообщить о жизни нашей героини, принадлежит к числу самых тривиальных событий. Её повесть не изобилует чудесами, как без сомнений уже заметил любезный читатель. И если бы она вела дневник всех происшествий за семь лет со времени рождения сына, в нём мало нашлось бы событий более замечательных, чем корь, о которой мы уже говорили на предыдущих страницах. Впрочем, однажды, к великому её изумлению, преподобный мистер Бинни,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 Большинство прежних знакомых старого джентльмена получили уведомление написанные ее рукой, о том, что он сделался агентом компании «Черный алмаз», «беззольный уголь» и готов снабжать друзей и публику самым лучшим углем по столько-то шлингов за «Челдрон». «Челдрон» — мера для угля, около 1220 килограммов. Ему оставалось только подписать замысловатым росчерком эти проспекты и дрожащим канцелярским почерком написать адреса. Одна из этих бумаг